Сватовство. Она подмазала брови и губы, причесала волосы гладко, чтобы четко выделился профиль, и надела темно-красное платье. Потому что для своей каточки, для своей милой подружки готова была на все. Коренев Эстет. Коренев и разговаривать не станет с вульгарно причесанной и пошло одетой женщиной. А нужно его заставить не только разговаривать, но внимательно вслушаться в ее советы и доводы, вслушаться и послушаться. Она волновалась, смотрела в зеркало, репетировала наиболее ответственные фразы. «Вы должны это сделать», говорила она сама себе в зеркало и властно сдвигала подмазанные брови. Вы должны сделать каточку своей женой. Любовь одной рукой дает нам права, а другой накладывает на нас обязанности. Нет, положительно лицо должно быть при этом бледнее. Она долго и тщательно втирала пудру, подправляла кисточкой брови и снова репетировала. Любовь Одной рукой дает права, а другой... Теперь лучше. Как это все трудно? Но милая Каточка, ты можешь быть спокойна, ты доверила свою судьбу другу умному и опытному? Наконец. Коренев пришел очень оживленный и немножко удивленный. Вы меня очень обрадовали, милая Лидочка, вашей запиской, но очень удивили обещанием какого-то серьезного разговора. В чем же дело? Она повернулась в профиль, властно сдвинула брови и сказала твердо. Владимир Михайлович, любовь одной рукой дает нам права, а другой накладывает... Как? удивился Коренев. «Другой рукой накладывает...» «Не перебивайте меня!» вспыхнула Лидочка. «Другой рукой накладывает обязанности!» Коренев подумал, потом взял собеседницу за обе руки и поцеловал. Сначала одну, потом другую. «Я всегда знал, что вы хорошая и серьезная женщина. Только почему вы говорите со мной...» Точно миссионер с Эфиопом. В чем я провинился? Лидочка растерялась. Нет, Вовочка, вы не провинились, только вы очень легкомысленный человек, а я боюсь за судьбу моего друга. Лицо коренева сделалось серьезным. В чем дело, Лидочка? Говорите прямо. Речь идет, очевидно, о каточке. Да, вы угадали. Я лучший друг Каточки. Я дала ей слово, что никому ничего не скажу, и я сдержу клятву. Вы знаете, что Каточка уехала к тетке в Киев? В Киев? Когда? Зачем? Вчера. Уехала от вас. Я поклялась, что не открою вам место её пребывания, и я не открою. — Да ведь вы же сказали, что она в Киеве разве но это я так вскользь послушайте лидочка не мучьте меня скажите мне правду в чем дело уверяю вас что для меня это очень серьезно он даже побледнел лидочка посмотрела на него с некоторым недоумением неужели он действительно серьезно любит эту катюшку вертушку Извольте, я скажу вам правду», — торжественно ответила она. «Мой друг, Каточка Леженева, любит вас серьезно и искренне. На легкий флирт она не способна. Она рождена быть женой и матерью, а вы рвете ее сердце и относитесь к ней легкомысленно. И вот она решила бежать от вас, и там в уединении или забыть вас, или... Она зловеще замолчала. Он схватил ее за руки. «Лидочка, ради бога! Что вы говорите? Ведь я же люблю ее!» «Может быть!» — иронически скривила губы Лидочка. «Может быть, и любите, но не той любовью, какую заслуживает такая женщина!» «Но ведь это же недоразумение! Я люблю ее очень серьезно! Я собирался просить ее руки!» «Неужели?» — совершенно не кстати удивилась Лидочка. «Да, да, я считаю Каточку очень серьезной и умной девушкой». «Ну, относительно этого я, положим, с вами не согласна. В гимназии она еле плелась. На выпускном экзамене ответила, что Герострат был конь Александра Македонского. Нет, уж будем откровенны, умной ее никак нельзя назвать». Я могу это сказать, потому что я лучший ее друг. Я, конечно, не спорю, замялся Коренев, но у нее такая серьезная и глубокая душа, какой я не встречал у современных женщин. Лидочка вспыхнула. Кому приятно выслушивать такие вещи. Серьезная, ха ха За новую шляпку душу продаст. Ну что вы говорите? Конечно, она любит все красивое, как всякое талантливое существо. Это каточка-то талантливая? Каточка, которая с трудом одним пальцем на рояле тренькает? Мадам Люлю, -лю, я вас люблю, как моторный гудок. Ха-ха! Ну и удивили же вы меня. Так вы не находите ее талантливой? Опечалился Коренев. Что же, может быть, вы и правы. Когда смотришь на такое очаровательное личико, как у неё, то невольно приписываешь ему какие-нибудь душевные качества. У нее очаровательная внешность. Она так выделяется между всеми своими приятельницами. Такая изящная красота. Акварельная какая-то. Лидочка даже побледнела. «Вот идиот какой нашелся, Прямо какой-то бешеный!» Ну, знаете, Владимир Михайлович, можно быть смешным, но не до такой степени. У каточки изящная красота. Конечно, когда она вымужет на себя четыре банки краски всех цветов, так трудно не сделаться акварелью. А вы бы посмотрели на нее утром, пока она не успела еще навертеть на себя фальшивые подкладки до да накладки, то-то бы удивились. Мне вы можете верить. «Я ее лучший друг и знаю все ее тайны!» Коренев притих и долго молчал. «Лидия Николаевна!» — сказал он наконец. «Не щадите меня, она...» «Скажите мне правду, она поручила вам поговорить со мной?» «Нет, то есть да, я дала слово не выдавать ее, но ведь вы же ей не скажете об этом, это было бы неловко, Раз я ее лучший друг, так значит она все-таки любит меня. Значит она, несмотря на свою легкомыслие и м -м, ограниченность, способна на искреннее серьезное чувство в наш век, когда женщины. Ах, перестаньте, Вовочка, ну что вы наивничаете? Каждая барышня старается так или иначе выйти замуж. Точно вы не понимаете. Каточка — мой лучший друг, и я, конечно, не позволю сказать о ней ничего дурного, но, само собой, разумеется. Позвольте, Лидочка, а как же вы намекали, как будто даже на самоубийство с ее стороны? Или мне это показалось? Ну, конечно, показалось». Оба помолчали. Лидочка глубоко вздохнула и сказала с печалью и состраданием. «Ну что же, милый друг, ведь придется вам жениться, ничего не поделаешь?» Коренев тоже вздохнул. «Я ничего не имею против брака вообще». Боюсь только, что мы с Каточкой мало подходим друг к другу. Ну да свет не клином сошелся. Он ушел печальный, но спокойный. Лидочка долго улыбалась себе в зеркало, тоже печальная, но спокойная. «Милая Каточка, я сделала все, что могла, но ведь этот Коренев такой упорный идиот!»